Поезд ехал и ехал. Время тянулось ужасно медленно. Наконец Дед Мороз встал и взвалил на себя Мицель. Зубы ее лязгнули. Страх снова схватил ее. «Или сейчас будет город, — подумала Мицель, — или лес. Если лес, тогда я не знаю, что. Город, пожалуйста, пусть будет город», — взмолилась она у паровозика. Стуча зубами, — Она всматривалась сквозь мешок. Вот скрылся последний фонарь у станции. Кругом стало совершенно темно. Дед Мороз шел, не переставая. Что-то началось тягать и царапаться по мешку снаружи. Это были ветки деревьев. Страх с еще большей силой сдавил мицель. «Пусть сейчас лес кончится», — загадывала она паровозику. «Немножко леса еще можно». «А потом, пожалуйста, пусть будет город!» В это время странное сияние разлилось за деревьями. Светилось что-то огромное. «Город, город!» – спрашивала Мицелю паровозика. Она заметила, что давно уже плачет, но паровозик молчал. Тут Дед Мороз вышел на поляну, деревья раздвинулись. Над ними оказалось черное небо и луна, ослепительное, плоское и совершенно пустая. «Отпусти меня!» — завизжала изо всех сил Мицель. «Ты не настоящий! Тебя нету!» Она кричала так громко, что сама чуть не оглохла. Слезы лились ручьем и брызгали из глаз. И еще она пыталась колотить по спине Деда Мороза. Но тут обнаружила, что мешок валяется на снегу, а дед стоит к ней лицом, смотрит вниз, и рот у него открыт. «Нету! Нету!» — крикнула еще раз Мицель и замолкла. Дед попятился назад, и на лице у него появился ужас. Внезапно он повернулся и, задев луну, побежал прочь, к темному лесу на другой стороне поляны. Он увязал, падал, полз на четвереньках, потом вставал, бежал, увязал, падал и полз опять. Видно было, что он убегает изо всех сил. Но получалось это у него так медленно, что прошло, казалось, полчаса, пока он добрался наконец до елок и скрылся в них. Мицель так и стояла по пояс в мешке, глядя ему вслед. Маска мешала смотреть. Мицель сняла маску и повернула. Это была маска Деда Мороза. Мицель опустила маску в мешок. Сбоку на совершенно гладком сугробе сиял паровозик. Мицель дотянулась до него и взяла. Потом присела в мешке, укрылась им с головой, обняла паровозик и уткнулась в него носом. Ей стало совсем, совсем спокойно. «Видишь, — сказала она паровозику, — что ты натворил, остались мы вовсе одни. Ну, это ничего, мы будем так сидеть, сидеть и греться, а потом кто-нибудь придет и спасет нас, правда?» От ее дыхания паровозик медленно покрывался инием. Сияла луна, головами цели клонилась все ниже, ниже, и все кругом было белое, и мешок был белый с серебряными цветами, и майка мицели белая, и кожа ее побелела. Все белое, кроме волос, которые, кстати, были рыжие. Детский дом был родной для Мицели. Он стоял на небольшом пригорке, окруженной сетчатым забором. Когда Мицель ходила еще игрушечно, как плюшевый медведь, этот забор был для нее вроде горизонта. Обведенный забором мир был огромен. Здесь помещалось все. Дом посреди цветники и веранды вокруг. Неведомые заросли за верандами. Все это соединялось чистыми каменными дорожками и заросшими тропками, и сухими тропинками в далеких местах. В небе стояло солнце, и оно ослепительное, и мир вокруг, увиденный в солнечном свете, вдруг весь целиком был самым ранним воспоминанием Мицели. Они стояли на припеке вдвоем с Манькой, и Манька учила ее плакать. Мицель была за что-то наказана, ей нужно было заплакать. Манька заставила ее смотреть на солнце и не моргать, чтобы слезы выступили на глаза. Таким способом получились в конце концов две слезы, и Мицель сразу побежала их показывать. С тех пор, стоило ей заплакать, она тотчас вспоминала солнце. А сейчас слезы заканчивались, и солнце, сияющее во сне Мицели, гасло. Картины из прожитой жизни путешествовали в дремотной ее голове и меркли одна за другой и исчезали из памяти.